Понедельник, 29 декабря, королевский распорядок дня. Встречалась с владельцами дженовийских казино. Обескуражен У них там специальные парковщики для богатых клиентов, и они не хотят ничего менять. Попыталась объяснить, как у них подскочит выручка, если сделать парковку платной, но была послана. Попросила папу выдать мне ключ от административного офиса, чтобы я в любое время могла писать Майклу по мылу. Но опять была послана, так как на прошлой неделе в административном офисе застукали ране, Он ксерил себя ниже пояса. Заверила папу, что таким идиотизмом никогда заниматься не буду. Я же не бездомный принц в обтягивающих плавках и с бурлящим тестостероном. Но разговор был, как у слепого, с глухим. «Девять дней не видела Майкла! Я скоро рехнусь!»